Глава 16. Действие в зале. Как вовлечь. Из нее вы узнаете, как придумать действие со смыслом, какие призывы сработают наверняка. Что если все-таки никто не реагирует? Вы сможете переводить ваш контент на язык действий аудитории, управлять поведением зала, выруливать на месседж, что бы ни происходило. Также в этой главе самые блестящие и самые провальные примеры вовлечения от Стивена Кови, Германа Гаврилова, Тины Канделаки и Радислава Гандапаса. А теперь я попрошу. Последний большой тренинг Стивена Кови в нашей стране прошел 10 октября 2009 года в ГЦКЗ «Россия». Это было грандиозное по тем временам событие. Зал почти в 5000 мест, разделенный широким проходом на две половины, быстро заполнился. Как и все поклонники таланта Кови, я подвинулся на краешек мягкого кресла в ожидании исторического действия. Все шло прекрасно, пока мировой гуру не решил применить свой обычный трюк. А теперь я попрошу левую часть зала встать и познакомиться с максимальным количеством людей из правой части зала. Это работало отлично в Америке и Европе, где люди охотно бежали и знакомились, но в России в зале повисла гробовая тишина. Оратор повторил инструкцию. С мест медленно поднялись Пять-шесть человек из разных уголков огляделись по сторонам, поняли, что знакомство им не светит, и сели обратно на свои места. Воцарилась снова тишина. Теперь все смотрели на Ковик как бы с вопросом. «Хм, и что же теперь ты будешь с нами делать, старик Стив?» Но старик не растерялся. Окончание истории традиционно в конце этой главы. А пока скажите, в чем была ошибка оратора и что бы вы сделали на месте Кови. Очевидно, инструкция для этого зала была невыполнима. В 2009 году мы еще не знали, что такое массовый тренинг и что на нем можно что-то делать. Зал был неудобен для перемещений. Кроме того, наша культура отличается от американской, в которой подойти к незнакомцу piece of cake. Проще пареной репы. Допустим, вы этого не учли, и вот зал сидит в ожидании, каковы ваши действия. Чтобы ответить на этот вопрос, вы должны знать месседж, с которым тогда выступал Кови. Начинай, представляя конечную цель. А схему крючка внимания вы уже знаете. Крючок, связка, месседж. Дело за малым, нужно придумать связку между действием или отказом действовать и вашим месседжем. Например, так. Что сейчас произошло? Пять тысяч взрослых мужчин и женщин отказались выполнять инструкцию. Они не стали ничего делать, хотя могли бы. В чем причина? Да в том, что взрослый человек всегда хочет знать ответ на вопрос «Зачем?». И если у него нет ответа, он никуда не двинется. Но как часто бывает так, что мы даем инструкции своим подчиненным, не потрудившись объяснить им, зачем это нужно, к чему это все приведет. Мы питаем себя иллюзиями, что все будет сделано, но через неделю ВОЗ и не там. Люди начинают действовать только когда представляют себе конечную цель. Вы можете спросить, а к чему вообще затевать эту конетель с перемещениями по залу? Не взяли просто сказать людям «ставьте цели»? Конечно, можно. Но люди так устроены, что суть вещей до них доходит только через опыт. Согласитесь, одно дело — рассказать о драке, другое дело — показать ее, третье — подраться. Слышу — забываю, вижу — понимаю, делаю — Уношу с собой. Человек уносит с собой только то, что он сделал сам. Это доказано наукой и наблюдениями. Если ваша речь — это лекарство, то действие — это шприц, при помощи которого оно доставляется прямо в кровь. Можно действовать перорально, но иногда нужны более радикальные меры, так что готовьте свой шприц раз — и готово. Меры предосторожности. Действие — это физическая активность вашего слушателя, которая работает на усвоение вашего месседжа. Даже краткая по времени моторная деятельность помогает воспринять ваше послание более многомерно, в личном, чувственном опыте. Однако этот прием относится к сильнодействующим. Он связан с вторжением в личное пространство и требует осторожного обращения. Поэтому ваш главный враг — Некачественная инструкция. Нереалистичная, неясная, неуверенная, насильственная. Остерегайтесь этих четырех «Н». Во-первых, не надо давать людям нереальных инструкций. Народ пошел ленивый, и бежать знакомиться с максимальным количеством людей через 10 рядов с прикрученными стульями никто не будет. Что можно попросить сделать? Давайте набросаем топ-10 активностей от самых простых до более сложных. Поднять руку, хлопнуть в ладоши, сжать кулак, достать телефон, закрыть глаза, повернуться к соседу, посмотреть в глаза соседу, встать с места, прикоснуться к соседу, совершить физическое действие вместе с соседом. Вторая опасность — неясная инструкция. «Пойди туда, не зная куда, сделай то». Мне доводилось слышать такой инструктаж. «Возьмите соседей за руки, посмотрите на цепочку рук, определите слабый звено, вните сейчас в ту сторону, поехали!» Трррр. Хочется сказать «стоп, стоп, стоп, стоп, стоп!» Еще раз то же самое по шагам. Сначала объясните цель активности. Прямо сейчас давайте посмотрим, как работает цепочка коммуникаций. Возьмите друг друга за руки. Все взяли? Отлично. А теперь? Если люди не понимают, зачем они это делают, не ждите от них никаких действий. Помните заветы Кови. Третий подводный камень — неуверенная инструкция. Если уж вы объяснили цель и попросили простого действия, добивайтесь его исполнения. Бодро, настойчиво, с юмором. Возьмите соседа за руки. Только не пальчиками, а крепко, как альпинисты. Беритесь, беритесь, это не опасно. Если мужчина взял другого мужчину за руку, это не значит, что он поведет его по жизни. Так, бизнес-тренер Радислав Гондопас инструктировал зал на тренинге с пятью тысячами участников. 100% аудитории за руки не взялись, но по мере уверенного повтора число исполняющих инструкцию выросло в разы. В большом зале 80% исполнения бывает достаточно. Проблемы начинаются тогда, когда уверенная инструкция переходит в насильственную. Оратора может охватить агрессия или обиды на то, что не все 100% пляшут под его дудку. Вы помните этих свадебных ведущих, которые после третьей попытки поднять зал начинают проявлять неудовольствие? «Ну, поактивнее, поактивнее, товарищи, ну что вы такие вялые, ну нельзя же так, у нас же праздник!» На одном из форумов синергии Тина Канделаке попросила зал встать. Те, кто считает себя харизматами, встаньте, пожалуйста. Зал отреагировал неплохо, почти половина встала. Дальше оратор проявил настойчивость. Кто здесь харизматы? Кто здесь лидеры? Давайте, давайте, давайте, поднимаемся. Мужчина в первом ряду, вы такой симпатичный, не похоже, чтобы вы не были лидером. Тут поднялось почти 70%, но госпоже Канделаки этого оказалось мало. Ее раздражало то, что не все люди бросили свои телефоны и вскочили по первой команде. «И вас я тоже вижу! Поднимайтесь! Вы думаете, что я не вижу вас? Не надо меня снимать здесь! Надо быть лидером, чтобы меня снимать всегда!» Лидер Канделаки зарапортовалась. Но рядом был лидер Гандапас, который почувствовал нагнетание ситуации и вовремя вмешался. «Тина, всегда есть люди, которые не встанут ни за что. Пожалуйста, если в зале есть люди, которые никогда не встают, пожалуйста, встаньте, чтобы мы сейчас вас видели». Смех в зале, обстановка разрядилась, весь зал стоит. «Избегайте нереалистичных, неясных, неуверенных» насильственных инструкций. Вместо этого подбадривайте зал, шутите, поощряйте даже за малую реакцию, благодарите. Если вы еще не использовали действие как крючок внимания, вот вам слова-триггеры в качестве заготовок. Хотите попробовать это на себе? Проведем небольшой эксперимент. Давайте сейчас вместе сделаем вот что. Поднимите руки те, кто... Оглянитесь вокруг и обратите внимание на... Возьмитесь за руки, повернитесь к соседу справа, а теперь слева. Встаньте на счет три. Раз, два. Действие, связка, месседж. Действуйте по ситуации и всегда держите в голове свой месседж. Я помню лекцию на тему культура банальности. Так получилось, что лектор выступал не первым. За полчаса до него слушатели уже попросили поднять руку раз пять. «Друзья, поднимите руки те, кто уже сегодня поднимал руку». Легкое же замешательство переходит в смех, и оратор продолжает. «А те, кто устал от всего, не поднимайте, пожалуйста, ничего. Сегодня мы будем говорить об источниках банальности в нашей жизни». «Что, если никто не реагирует?» Многие ломают голову, какое же действие придумать для своей аудитории. На самом деле не так важно действие, как важна связка происходящего с вашей повесткой дня. Даже если ваш трюк провалился и никто ничего не сделал, вы сможете вырулить, если знаете, куда именно рулить. Давайте прямо сейчас попрактикуемся. Представьте, что перед вами зал в пять тысяч человек. Ваш месседж — решительность важнее рассудительности. Вы попросили левую часть зала встать и познакомиться с максимальным количеством людей из правой части зала, но никто не шелохнулся. Вы повторили инструкцию, уверенно и настойчиво. В разных уголках зала неуверенно поднялись пять-шесть человек, и теперь они растерянно смотрят вокруг. Ваши действия. Что вы скажете, чтобы обернуть ситуацию в свою пользу? Вот как звучит мой вариант. Друзья, те из вас, кто решился встать, стойте, пожалуйста. Я прошу посмотреть на этих людей. Сколько их? Пять человек в пятитысячном зале. Капля в море. Одна десятая процента. Именно такова статистика выдающихся достижений. Только один человек из тысячи решается на что-то действительно значимое. Они еще не знают, как действовать, но они точно знают, что нужно действовать. Они не знали, как они будут пробираться по залу, но они уже встали. У них наполеоновский принцип. Сначала нужно ввязаться в бой. Давайте поаплодируем нашим героям. Иногда решительность важнее рассудительности. Развязка истории про Стивена Кови более простая, чем можно было себе представить. Когда он увидел, что его инструкция нереалистична, он просто ее изменил. Он сказал, «Друзья, давайте облегчим задачу. Я хочу, чтобы вы повернулись к соседям справа и слева и познакомились с ними за две следующих минуты. Время пошло». Неплохое решение, согласитесь. Хотя можно было сделать красивее. И вы теперь знаете как. «Как вырулить на месседж». Давайте попрактикуемся. Придумайте связку, которая поможет аудитории усвоить месседж через действие. Если нужно, поменяйте месседж или действие, чтобы эта триада заработала для заданной аудитории. Аудитория – 12 менеджеров по продажам на осенней встрече компании. Месседж – меняйте тактику продаж по сезонам. Действие – посмотрите на обувь. Посмотрите на свои ботинки и на свои туфли. Теперь посмотрите на обувь соседей. Она, скорее всего, светлая или темная? Все, конечно, говорят, что темная. А летом она светлее или темнее? Все тут говорят, что светлее. И тогда вы делаете такую связку. Вы даже обувь меняете по сезонам. Так меняйте же и тактику продаж по сезонам. Если вы будете продавать одинаково зимой и летом, у вас в отчете все будет одним цветом. И вы догадываетесь, каким. Подумайте, как бы выглядела ваша версия связки. А я пока приведу следующий пример. Аудитория — 400 сотрудников компании на ежегодной встрече. Месседж — относитесь к коллегам как к людям, а не как к функциям. Действие — поставьте в телефоне секундомер на 30 секунд и проведите это время, глядя друг другу в глаза — Можно моргать и смеяться, это не гляделки, все в порядке. Просто нельзя прерывать взгляд. Попробуйте разглядеть в этом человеке другие роли. Роль отца или матери, сына или дочери, брата или сестры, друга или подруги. А теперь расскажите друг другу, что вы почувствовали за эти 30 секунд. Связка. Самое трудное — разглядеть человека в человеке. Гораздо легче видеть только функцию. Но ведь общение между функциями — это не общение, а обмен сигналами. Дальше я приведу вам аудиторию, месседж и действия, а вы подумайте о том, какую связку вы могли бы сделать между действием и месседжем. Итак, аудитория — 350 человек, участники конференции на тему PR. Месседж «Связи решают все». Действие «Возьмите в руки пять своих визиток». А теперь придумайте связку между месседжем «Связи решают все» и действием «Про пять визиток». Другой пример. Аудитория 500 выпускников Гарварда. Месседж «Вы граждане мира». Действие «Поднимите руки те, кто». Придумайте связку между действием и месседжем. И последнее упражнение. Ваша аудитория 20 учеников третьего класса на уроке математики. Ваш месседж ⁇ умение вычислять среднее значение нужно для жизни. Ваше действие ⁇ возьмите маркер, подпрыгните и нарисуйте крестик на маркерной стене как можно выше. Итак, у вас есть аудитория, у вас есть месседж и действие. Придумайте связку между действием и месседжем. Имейте в виду, что действие можно менять или додумывать, так, как вы считаете нужным. Главное — это плавность связки между действием и месседжем. Вы когда-нибудь задумывались, почему аудитория засыпает иногда, а оратор — никогда? Возможно, потому что он что-то делает всегда, а они только иногда. Хотите, чтобы они не уснули? Дайте им возможность действовать. Хорошая речь — это не то, что вы говорите, а то, что они делают. Вовлекайте слушателей через действия. Так вы убьете двух зайцев, поможете им проснуться и донесете свой месседж. В следующей главе о том, как окончательно разрушить стену между сценой и залом. Резюме. Переводите ваш контент на язык действий вашей аудитории. Используйте схему ⁇ Действие, связка, месседж ⁇ Сначала объясните, зачем нужно действие. Потом давайте инструкцию ⁇ реалистичную, ясную, уверенную, позитивную. Добивайтесь исполнения. Используйте слова ⁇ Триггеры ⁇ Если действие провалилось, скажите себе, Отлично! Подбадривайте, поощряйте, благодарите и выруливайте на месседж.